Бен неуклюже стал на колени в полумраке исповедальни. Мысли его путались, вызывая из памяти вихри полуреальных образов. Сьюзен в парке. Миссис Глик, отступающий от креста с открытым ртом. Флойд Тибиц, вылезающий из машины в своем нелепом наряде. Марк Петри, заглядывающий в окошко машины Сьюзен. В первый и последний раз он подумал, что все происшедшее могло оказаться сном. И в какое-то мгновение ум его ухватился за эту спасительную возможность. Тут он увидел что-то в углу исповедание и поднял с пола. Это была коробочка из-под конфет. Выпавшая, должно быть, из кармана какого-нибудь малыша. Она была реальна. Его пальцы сжимали картон, и весь этот кошмар тоже был реальностью. Маленькая дверца отворилась. Он взглянул туда, но ничего не увидел. Там была занавеска. «Что я должен делать?» — спросил он на занавески. Повторяйте. — Господи, помилуй меня, ибо я грешен. — Господи, помилуй меня, ибо я грешен. — повторил Бен странным, не своим голосом. — Теперь расскажите мне о ваших грехах. — Обо всех? — спросил Бен в недоумении. — Можно выборочно, — сказал Калхин сухо. — Я знаю, что у вас еще много дел до темноты. С трудом соображая и пытаясь следовать схеме десяти заповедей, Бен начал говорить. Это оказалось легче, чем он думал. Не было никакого чувства облегчения, только неловкость от того, что приходится доверять едва знакомому человеку самые сокровенные тайны своей жизни. Еще он чувствовал странную, завораживающую силу ритуала, напоминающую чем-то действие алкоголя. Во всем этом было нечто средневековое. Очень древний. Он вспомнил эпизод из картины Бергмана «Седьмая печать», где процессия кающихся проходит через учумленный город. Кающиеся до крови хлещут себя березовыми ветками. Вся эта нереальность окончательно заставила его поверить в происходящее. Отметая успокоительную ложь, и он, в конце концов, почти видел слово «вампир», выписанное на темном экране его сознания неразмашистыми буквами, название кинофильма о маленькими экономными буковками реальности. Он чувствовал себя перенесенным в другое время, беспомощным в тисках этого непонятного ритуала, существующего во времена, когда оборотни, винкубы и ведьмы кишели в комешной тьме вокруг, а церковь была единственным лучом света. Впервые в своей жизни он чувствовал медленную, ужасающую поступь столетий, в сравнении с которыми вся его жизнь была мгновенной искрой в чудовищном механизме. Мэтт не говорил ему о понимании отцом каллагеном церкви как силы, но Бен сам осознавал сейчас это. Он чувствовал эту силу, сжимающую его до предела, делающую Нагима беззащитным. Он чувствовал ее так, как только может чувствовать не католик, с детства не ходивший к исповеди. Когда он поднялся, в лицо ему милосердно пахнуло свежим ветром из открытых дверей. Он вытер ладонью. Калгин вышел из-за занавески. — Еще не все, — сказал он. Бен беспрекословно вернулся, но на колени вставать не стал. Калгин наложил на него покаяние. «Десять отчи наши, десять Аве Мария!» «Я их не знаю», — сказал Бен. «Я дам вам текст», — ответил голос из-за занавески. «Можете повторять их про себя, когда мы поедем в Камерленд». Бен какой-то момент колебался, потом сказал. «Вы знаете, Мэтт был прав, когда говорил, что это труднее, чем нам кажется. Нам всем придется». Попотеть, пока это кончится. Да, отозвался Калгин, то ли вежливо, то ли сомневаясь, Бен не мог этого сказать. Он поглядел на руки и увидел, что все еще держит коробочку. Конвульсивным движением руки он смял ее в бумажный комок.